Часть третья. Половина любви. А на пожарище заката в далёкой прочерни ветвей, как гулкий колокол набата, неистовствовал соловей. Борис Пастернак. Весеннее распутица. Обычно прохладный северный апрель в Петербурге. Неожиданно вспыхнул летним жаром. Горожане ещё не успели перейти на лёгкую одежду. Многие, скинув плащи и куртки, несли их в руках. Елена расстегнула пиджак, ей было жарко, и от наступившего зноя, и от предстоящего события. Игорь вёл её в ЗАГС подавать заявление о браке. Он тоже ощущал себя молодым и счастливым. Он обнял Елену за талию, как развязный подросток обнимает свою девушку, и поцеловал в висок. Легкий запах травянистого шампуня от ее волос опьянил Игоря. С нарочитым озорством он останавливался у каждого фонаря и вновь целовал Елену. Он снова был юн и нетерпелив. Старушки неодобрительно, а дамы с завистью смотрели вслед взрослой паре. пренебрегающие приличиями елена тоже ощущала лёгкий стыд и одновременно острое удовольствие удовольствие запретного поведения они вошли в здание администрации нашли нужную дверь заполнили какие-то бланки и заявления предъявили инспектору паспорта на регистрацию приходите через 2 месяца Будничным тоном сообщила властная дама, и сделав паузу, добавила: "Вы должны проверить свои чувства, и мест на ближние сроки уже нет". Елена молча кивнула. Игорь задумчиво похлопал паспортом по руке, затем достал из внутреннего кармана пиджака бумажник, парулся в нём и вытащил самую крупную купюру. Не особенно скрывая это от глаз инспектора, он вложил деньги в паспорт и хотел повторно предъявить его, но Елена остановила его руку. "Игорёша, не будем торопиться. Мы ждали столько лет, что для нас 2 месяца". Игорь был уверен, что с лёгкостью уладил бы этот вопрос с инспектором. Но с возражением Елене приходилось считаться. У них уже возникали споры на эту тему. Елена полагала, что неправильные пути ускоряют получение результата, но в итоге ведут к проигрышу. Игорь считал такой взгляд следствием однобокого романтического воспитания. В реальной жизни всё было иначе. Они снова вышли на улицу. Игорь не удержался и укорил Елену. Почему ты не дала мне уладить дело с инспектором? Могли бы уже на майские праздники расписаться. Елена понимала, что Игорь старался не только для себя. Он хотел угодить и ей. Он нетерпелив, как мальчишка. Но для нее важнее чистота. Подкупать инспектора ЗАГСа Всё равно что подкупать судьбу. Пусть всё идёт как положено. Елена даже себе не призналась бы, что не до конца верит Игорю. Она не хотела стать обманутой женой, лучше быть любимой женщиной без штампов в паспорте. У Игоря с Ольгой был один нерешённый вопрос дача. Владение князевых Петя-Ярве оставалось спорной территорией, подобно русско-японским островам. Здесь были ели и березки, которые выросли вместе с Игорем. Беседка, сколоченная еще его отцом. А самое главное, здесь сохранились лишние вещи, которым в городской квартире не могло быть места. В рассохшемся шкафу, притулившемся на чердаке, хранилась старая ветхая одежда здесь висело даже цветастое платье мамы в его подолу тыкался лицом маленький Игорёк сколько раз Ольга намеревалась расчистить чердак от рухляди но Игорь уговаривал её отложить экзекуцию привязанность Игорек к вещам своего детства всегда раздражала Ольгу она рано покинула родной посёлок и ей казалось естественным начинать взрослую жизнь с новыми вещами. С другой стороны, все вновь обретенное ею в жизни становилось ее безусловной собственностью. На даче в Петя-Ярве она провела 20 лет, 20-летних отпусков. Здесь вырос ее сын, Денис передал отцу, что мать собирается оспаривать дачу по суду. Игорь поделился своей бедой с Еленой. Вначале Талика мысленно воскликнула: "Да отдай, Горёк ты им эту дачу. Мы и без неё обойдёмся. У нас теперь машина имеется. Можно по выходным к заливу в лес выезжать. А если очень захочешь, подкопим денег и новую дачу построим". Однако, выслушав грустное признание Игоря о том, чем дорога ему старая дача, Елена согласилась с его доводами. Она предложила заключить соглашение с Ольгой на поочерёдное пользование дачей. Игорь последовал её совету и передал этот вариант Ольге. Поначалу Ольга не хотела даже обсуждать компромиссное решение, но поостыв решила, что откровенная конфронтация с Игорем может повредить Денису. Результатом договорённости было оставленное за Игорем право единолично пользоваться дачей в выходные дни за исключением отпускного времени Ольги. А время это могло растянуться до двух месяцев. Обычно Ольга брала к основному отпуску ещё и дополнительный за свой счёт. Она предпочитала отдыхать в середине лета, тепло в лесу, полный ягод и грибов. И все знакомые дачники съезжаются в это время, так что хорошая компания обеспечена. Хотя Игорь и обрёл право отдыхать на даче по выходным весной и осенью, ему нечасто удавалось оторваться от городских дел. Пару раз он выбрался с Еленой в мае, и вот уже июнь наступил, приближался день свадьбы. Пора было заказывать ресторан, приглашать гостей. Он хотел отметить этот день не хуже, чем когда-то с Ольгой. Праздник в студенческом отряде запомнилось ему как нечто счастливое, молодое, безудалое. Он так и сказал Елене, не подозревая о её переживаниях в тот далёкий августовский день. Сравнение с предыдущей свадьбой вызвало у Елены решительный внутренний протест. У неё всё будет по-иному. Они, конечно, позовут несколько друзей на регистрацию, но буйную свадьбу устраивать не будут. Елена предложила Игорю в ближайшие выходные провести на даче. Там торжественно объявила она перед лицом божественной природым, состоится наше символическое обручение. Давай уединимся ото всех. Я хочу мистического слияния наших душ, ведь тела наши давно вместе. Игорь не возражал против фантазии Елены. Пусть всё будет так, как она хочет. Он готов отдать дань романтической натуре будущей жены. Попраздновать с друзьями он всегда успеет. Предстоящий выходной был последним, принадлежавшим ему по договорённости с Ольгой. Та уже собиралась идти в отпуск. Ехать решили в субботу утром. Однако накануне пришлось скорректировать планы. Вечером в пятницу раздался телефонный звонок. Руководство АО Магнит собирало в субботу совещание в узком кругу. и предлагала Игорю быть на нём, хотя тот не являлся даже членом правления. Елена расстроилась, но постаралась успокоить Игоря, тоже огорчённого тем, что намеченный отдых срывался. Всё нормально, Игорёша. Ты отправляешься завтра на собрание, а я еду с утра на электричке, поброжу по лесу. Я давно сама с собой не общалась. Лес для этого самое подходящее место. Ты приедешь вечером, и у нас еще целое воскресенье впереди. Игорь успокоился. С какой легкостью она обходит мелкие препятствия, — подумал он при этом. Ольга начала бы жалеть себя. Она ни за что бы не поехала в битком набитой субботней электричке. А дождалась бы воскресенья, чтобы ехать в машине вместе с ним. И всё дорогу раздражать его своим нытьём. Что ж, пустили она в самом деле едет завтра с утра, побродит по лесу одна. Но насколько безопасны такие прогулки? На станции Петтяярве а вышло лишь несколько человек. Дачный сезон только начинался. о грибах никто ещё не помышлял. Да и какие грибы в начале июня? Разве ж то жёлтые кудрявые смарчки дострачки, да до которых немногие охотники. Дорога от станции была Елене мало знакома. Обычно они с Игорем приезжали сюда на машине, но она ориентировалась в лесу так же хорошо, как когда-то в формулах математики. Возможно, в лесной растительности тоже существует какая-то невидимая глазу строгая закономерность. присущие всей жизни на земле. Елена свернула с шоссе и пошла прямиком через лес. На пригорках уже буйствовала молодая поросль, радуя глаза салатно-зелёным ковром, но в низинах едва сошёл последний снег. Придавленная холодом земля в этих местах чернела проплешинами. Почему, размышляла Елена, нарядная весна так беспощадно открывает всё неприглядное, что умело скрывает осень. Видимо, потому что по сути дело новое, лишь перелицованное старое. Тут и там виднелись уродливые корневища вывороченных ураганами деревьев. Высохший серый ствол поваленной сосны, Издали казался потерпевшим бедствия самолетом. Раскинутые в сторону огромные сучья, как поломанные крылья лайнера, вселяли тревогу. У части живых сосен была ободрана снизу кора. Их вкусная кожа спасла жизнь лесным обитателям, но попорченные таким образом стволы уже предвещали и этим деревьям скорую гибель. Атмосфера леса излучала тревогу, но Елена вдруг поняла, что лес здесь ни при чём. Тревога затаилась в её собственной душе. События минувшего года промелькнули в её голове: отъезд дочери, смерть мамы и невольный захват её Игорем. И в каждом из этих событий была и её вина, не удержала Не досмотрела, не устояла. Запоздало и сочувствие к Ольге хлестнуло Елену, будто случайная ветка куста. В какой-то момент ей показалось, что она заблудилась, но скоро из облаков вновь выглянуло солнце и помогло определить направление. Теперь она шла по мягкому, мшистому ковру, не обращая внимания на редкие тропинки. Зато грибы как нарочно прятались от её рассеянного взгляда. Вдруг она увидела будто жованную жёлтую пирамидку сморчка. Он выглядывал из поросшей кустарником воронки, которых здесь сохранилось множество от той большой войны. Елена осторожно ступила в углубление, нащупывая ногой выступ на склоне воронки, и потянулась к сморчку. Неожиданно нога заскользила и подвернулась. Елена почувствовала боль в лодыжке. Сморчок же при ближайшем рассмотрении оказался всего лишь золотистой оберткой из-под мороженого. Елена побрела дальше. Подвернутая нога при каждом шаге отзывалась болью. — Вот оно, возмездие за мои грехи! — с легкой иронией подумала Елена. — Теперь буду ковылять неделю. Она постаралась скорее выйти на дорогу, идти по ней сейчас было легче. Наконец, прихрамывая, она приблизилась к поселку. Вот и дача, стоящая на краю леса. Выкрашенный яркой краской дом желтел среди вечно зеленых елей. Таким же она увидела его год назад, когда Игорь впервые тайком от Ольги привез ее сюда. Они тоже тогда вошли на участок с задов. Сад, в отличие от леса, казался дружелюбнее. Бело-розовый туман цветущих слив и яблынь парил над землёй. Стая птиц, спугнутая Еленой, вспорхнула хлопая крыльями с растущей у калитки яблони. Несколько нежных лепестков Как облако снежной пыли осыпалось на песчаную дорожку, свежая бледно-зелёная трава уже пробивалась среди прошлогодней сухой растительности. Весело зеленели и лужайка перед домом, и заросший сорняками огород, и площадка под порванным гамаком, висевшим на покосившихся столбах. Красота и запустение спорили друг с другом. Елена вошла в пропитанный влагой дом, распахнула Настя окна. На улице сейчас было теплее, нарастающие се лето хлынуло в серые комнаты давно не топленного дома. Елена взяла ведро, пошла к колонке, набрала воды, вскипятила её и заварила крепкий чай. Забивая чаем привезённые с собой пряники, она вновь обрела покой. Неудачная лесная прогулка стёрлась в памяти, только ноющая нога напоминала о ней. Елена налила в таз оставшийся кипяток и решила попарить больное место. Она сидела на крыльце, бездумно подставив солнечным лучам своё бледное городское лицо. Ноги приятно согревала горячая вода. В тепле боль отступила. Елена вытерла полотенцем здоровую ногу, Затем стала осторожно промокать пострадавшую лодыжку. В углублении позади косточки она вдруг ощутила слабый зуд. Елена ощупала беспокоящее место и наткнулась пальцем на что-то остренькое. Подтянула ногу поближе к глазам и вывернула её так, чтобы с подручней выдернуть темнеющую под кожей занозу. Ухватить чёрненький кончик оказалось не просто, он был слишком коротким. Тут она заметила, что из занозы торчат словно бы микроскопические лапки. Это, наверное, клещ, вдруг догадалась Елена. Она никогда прежде не видела это насекомое, но слышала о нём не раз. Каждую весну и осень, когда клещи появлялись, в Ленинградской области о них рассказывали жуткие истории. Хотя обычно жуть заключалась лишь в том, что вытащить клещей самостоятельно было очень трудно, и пострадавшим порой приходилось обращаться в травмпункт. По близости таких пунктов, разумеется, не было. Всплыл в памяти народный метод залить клеща подсолнечным маслом. Елена поискала в доме масло, но не нашла. Ей на глаза попался прошлогодний эликсир против комаров. Пригодились и щипчики, которые были в её сумочке. Елена провозилась ещё полчаса и наконец избавилась от въедливого насекомого.